127. -е. Последствия древнейшей религиозности всякий глупец бездумно считает, будто воля является единственной действующей силой, будто валение это нечто простое, раз и навсегда данное, неотъемлемое, само собой разумеющееся. Он убежден, что во всяком действии, которое он совершает, например, удар главная сила он. Это он ударяет, и ударяет потому, что ему захотелось ударить. Он вовсе не видит в этом ничего сложного. Ему вполне достаточно почувствовать желание, чтобы не только считать, будто он ясно видит причину и следствие, но и свято верить в то, что ему понятна их связь. О механизме действия, о громадной сложнейшей работе, которая должна... Предшествовать самому удару, а также о полном бессилии воли, не способной своими силами выполнить хотя бы малую талику этой работы, он не имеет ни малейшего представления. Воля для него — сила, оказывающая магическое действие. Вера в волю, как в некую причину, из которой проистекает следствие, это вера в силу, оказывающую магическое действие. Так исконний человек, наблюдая за всевозможными действиями, верил в то, что воля есть причина всего этого при непременном участии неких существ, наделенных личной волей, которые остаются как бы на заднем плане. Понятие механики было ему совершенно чуждо. И от того, что человек невероятно долго верил только в живые существа, а не в материю, силы, вещи и так далее, вера в причинно следственную обусловленность всего происходящего стала его главной верой которую он повсюду применял где что нибудь происходило да и по сей день применяет уже чисто инстинктивно как некий атовизм древнейшего происхождения положение нет следствия без причины всякое следствие порождает новую причину представляется обобщением более частных суждений всякое действие побуждается волей Действие может быть направлено только на существа, обладающие волей. Всякое действие — всегда нагрузка, воздействие, которое никогда не проходит бесследно. Всякая нагрузка возбуждает волю к поступку, обороне места, воздаянию. Но в те незапамятные времена человечества все эти положения казались идентичными. То есть первые не были обобщением вторых. Скорее, вторые поясняли первые. Шопенгауэр, предположивший, что все сущее есть нечто валящее, возвел на трон очень древнюю мифологию. Он, кажется, ни разу даже и не попытался провести анализ воли, ибо он верил в простоту и непосредственность всякого валения, немногим отличаясь от всех прочих, тогда как валение — всего-навсего хорошо отлаженный механизм, настолько хорошо, что его даже сразу не заметишь. противоположность ему я ввожу следующее положение. Во-первых, для того, чтобы возникла воля, необходимо представление об удовольствии и неудовольствии. Во-вторых, то, что какое-нибудь сильное возбуждение воспринимается как удовольствие или неудовольствие, является лишь следствием работы интерпретирующего интеллекта, хотя мы, по-видимому, и не осознаем этого. И потому одно и то же возбуждение может быть интерпретировано как удовольствие или как неудовольствие. В-третьих, только у интеллектуальных существ есть удовольствие, неудовольствие и воля. Огромное число организмов совершенно лишены их.